Особенности национальной езды. В Лондоне почти все ездят на метро. Почему? Да потому что смысла большого пользоваться автомобилем нет. Машина нужна, если ты живёшь далеко от центра, чтобы ездить за продуктами, отвозить детей на кружки или путешествовать по стране. А в повседневной жизни, чтобы добраться до места в центр, надо заплатить за въезд около 16 фунтов, стоять в пробках, найти парковку, тот еще аттракцион, оплатить парковку в среднем 4 фунтов в час, а потом от парковки еще добираться до места работы или встречи. Поэтому и студенты, и директора компаний, и туристы, и владельцы бизнесов, и даже аристократы, представьте себе, могут оказаться в одном вагоне. Метро в Англии, кстати, очень логичное и понятное – Да, здесь нет станций с мозаикой и гранитом, зато эти милые британцы открыли первую линию метро аж в 1863 году. В России на тот момент только совсем недавно отменили крепостное право. Первая линия метро в мире, Metropolitan Line, соединила Паддингтон и Фарингтон. Вообще метро в Лондоне не только самое старое в мире, но и очень стильное. Называется оно труба, (tube). И действительно, туннели по форме напоминают трубу. Ее также напоминают некоторые переходы, залы и участки с эскалаторами. На некоторых линиях интерьер внутри вагона совпадает с цветом самой линии. Я живу на красной линии, и детали в вагонах на нашей линии красные. Во многих вагонах Лондона мягкие сиденья. На современных линиях в вагонах есть даже кондиционер. А вот на двух самых старых линиях очень душно. Обожаю традицию сотрудников метро писать милые сообщения на досках информации. Это могут быть пожелания доброго утра, вдохновляющие стихи, шутки. Самые классные я иногда даже записываю. Жестокие и негативные комментарии могут повлиять на чью-то жизнь или душевное состояние. У нас у всех есть свое мнение, но давайте согласимся, что всегда лучше оставаться добрым. Чтобы отметить появление Дэвида Атенбора в Инстаграме, мы решили переименовать станцию Бора в станцию Сэр Дэвид Атенбора. Если у вас сегодня плохой день, просто знайте, в этот день, в 1976 году, Рональд Уэйн продал 10% своих акций компании Apple за 800 долларов. Сегодня они стоят 58 триллионов. 65 миллионов десять тысяч долларов. Если идёт дождь, ищи радугу. Если темно, смотри на звёзды. Когда транспорт остановился из-за снега, сегодня никто никуда не попадёт. Всё стоит. Идите домой. Испеките хлеб. Сделайте джем. Поешьте. Всё. Многие надписи даже публикуются в специальном профиле в Instagram All on the board. Но есть у лондонского метро один большой и жирный минус. Оно часто ломается. Так как британцы очень серьезно относятся к безопасности, любая, казалось бы, незначительная поломка или несоответствие нормам, и все останавливается до разрешения ситуации. А еще остановить движение на пару часов может самоубийца. Около 50 человек умирают в метро каждый год. Это примерно один человек в неделю. Не так уж и мало. Также какие-то линии могут быть закрыты, потому что нужно что-то починить. А чинят почему-то тоже довольно часто. Ещё метро очень дорогое. Цены прямо-таки кусаются. Вся схема метро делится на 9 зон. И цена за проезд зависит от того, из какой и в какую зону вы едете. Цена на одну поездку весной 2021 года была от 4 фунтов 90 пенсов до 5 фунтов 90 пенсов. Если взять проездной на целый день, охватывающий все зоны, от 7 фунтов 40 пенсов до 19 фунтов 30 пенсов. Проездной на месяц стоит 370 фунтов. Поездки не в пиковое время, билеты для детей 10+, плюс и других льготных категорий, оплата картой Oyster обходятся дешевле. Сэкономить можно, если платить картой, а не наличными. Для детей до 10 лет проезд бесплатный. Ещё одним безумно дорогим транспортом считается культовый чёрный кэп. Да-да, оказавшись на улице или решив взять такси в аэропорту, хорошенько подумайте, готовы ли вы заплатить немалые деньги за поездку? Или оставить деньги на что-то более приятное и интересное, чем заплатить за дорогу от Хитроу до центра Лондона более 100 фунтов? Почему чёрный кэп может влететь вам в копеечку? Водители кэбов проходят более строгую подготовку и отбор. Когда-то, когда на Земле еще не было интернета, навигаторов и Google карт водители знали любую улицу в Лондоне и могли без карты довести куда угодно. Они сдавали и до сих пор сдают очень сложный экзамен на доскональное знание города. А это, на секундочку, 1572 квадратных километра. Сейчас черным кэбам нелегко. Uber, Get и другие интернет-приложения для заказа такси безжалостно вытесняют их с рынка. Все-таки экономия получается внушительная. Сэкономить на такси также можно, используя услуги Minicab. Его можно заказать по телефону или в специальных киосках, которые находятся при выходе из нескольких станций метро. Зато ни Uber, ни Minicab нельзя ловить на улице. В этом у традиционного кэба преимущество. Также только черные такси имеют право ездить по специально выделенной полосе для автобусов и такси. В пробках это огромный плюс. И если вы оказались в Лондоне и хотели бы прокатиться, выбирайте небольшие расстояния, которые никак не разорят вас. Смело можете нырнуть в кэб в шляпе, потому что одно из обязательных требований к кэбам – высота позволяет сидеть джентльмену, не снимая котелка. Черный кэп останавливают, поднимая руку вверх. Если надпись «Такси» на крыше горит, то машина свободна. Если нет, значит, там уже кто-то едет. Также поднятием руки на остановке можно ловить автобус. Если вы будете на остановке одни, а в автобусе никому на этой остановке выходить не надо, то он просто не остановится и поедет дальше. Знаменитый красный двухэтажный автобус «Дабл Деккер» давно стал символом Лондона, и прокатиться на нем нужно обязательно. Лучше всего подняться на второй этаж и сесть в первый ряд. Самый лучший обзор именно оттуда. Кстати, отличный и бесплатный способ передвигаться по Лондону – велосипед. Стоянки с ними находятся по всей центральной части Лондона. Можно даже заранее скачать карту с парковками и маршрутами по городу. Ну и машины у британцев, конечно, существуют. Живя здесь, я заметила, что местных жителей редко заботит крутизна машины. Я знаю много людей в России, которые отдают до 50% своей зарплаты за кредит на машину. В Англии такое представить сложно. Люди не поймут. Покупают то, что могут позволить. В основном машины местного или европейского производства. Очень популярны поддержанные автомобили. Дорого ли иметь машину в Англии? Интересно то, что, согласно исследованиям, 65% автовладельцев не знают точно, сколько они тратят на машину в год. Основная часть расходов – это выплата кредита и страховка, которая зависит от модели машины, от возраста, стоит ли машина в гараже или на улице, от района проживания и тому подобное. Средняя статистическая стоимость содержания автомобиля – 3406 фунтов в год – Если нет кредита на машину, с кредитом пять тысяч семьсот сорок четыре фунта. В сумму входит страховка, обязательный для машин старше трех лет техосмотр (MOT), налог на пользование дорогами (road tax), обслуживание. Единственное, на чем можно сэкономить – мойка автомобиля. Например, я мою машину в среднем десять-двенадцать раз в год. Да-да, какой-то климат здесь интересный. Машины долго не пачкаются. Но иногда самое сложное — не купить машину, а получить водительские права. Сначала нужно заказать лицензию на учебное вождение. Provisional license. Сдать теоретическую часть. И только с оценкой за теорию на руках можно забронировать сдачу практической части. И эта практическая часть оказалась самым сложным лично для меня этапом. Любой, пребывающий в Британию на ПМЖ — Имеет право водить машину по водительскому удостоверению своей страны в течение года. Я приехала в январе. В апреле у меня появилась машина. Как сейчас помню, выхожу из салона, сажусь в машину и еду. Не зная ни английских правил дорожного движения, ни ограничений, в тот момент я была так счастлива снова сесть за руль, что даже забыла о том, что в Англии левостороннее движение. Представляете? Ну, совсем вылетело из головы. Меня очень часто спрашивают, почему все ездят как нормальные по правой стороне, а британцы захотели выделиться. В Римской империи было правило держаться левой стороны. Давным-давно, когда в Европе еще не было автомобилей, были только рыцари на белых конях, а люди были в основном правшами, все тоже придерживались левой стороны. Так как времена были непростые, никогда не знаешь, кого встретишь, то скакать надо было так, чтобы правая рука в любой момент могла выхватить меч, саблю, пистолет. Ну или наоборот, не выхватить саблю, а рукой помахать для приветствия или пожать руку знакомым рыцарям. В XVII веке появились повозки и дилижансы, и они тоже держались с левой стороны. А к XVIII веку их стало так много, что пришлось ввести правила дорожного движения, чтобы снизить количество ДТП. В 1835 году это правило было введено по всей Британской империи, включая Австралию, ЮАР, Индию, Пакистан и Новую Зеландию. Так вот, я, сев за руль британского автомобиля, совсем позабыла о римских легионерах и средневековых рыцарях, а просто встала в поток и поехала. А английские дороги в центральном Лондоне – это не московское шоссе в девять полос. Пару раз я чуть не снесла боковое зеркало об автобус и едва избежала мятого крыла в узком переулке. Сразу из города мы рванули в Стоунхедж. Дорога была не близкая, из города мы выехали в сельскую местность, и тут я уже приготовилась наслаждаться видами. Домики, овечки, маковые поля. Ничего этого я не увидела, потому что нужно было быть, ну, очень сконцентрированной, чтобы не влететь в трактор, или вовремя прижаться к полюс с овсом и дать встречной машине проехать. В фильме «Отпуск по обмену» героиня Кэмерон Диас приезжает в английскую деревню и на настоящем британском автомобиле мини Купер едет по узким дорогам и еле-еле разъезжается с огромным грузовиком с гримасой ужаса на лице. Вот примерно с такой же гримасой я ехала до Стоунхеджа. Позже я узнала, что именно на деревенских дорогах чаще всего происходят аварии и несчастные случаи. А так водить машину в Британии очень приятно. Водители очень вежливые, пропускают в поток, не подрезают. Вообще очень по-джентльменски себя ведут. Если кто-то носится, как бешеная табуретка, то это, скорее всего, иммигрант или, ну вот, такой англичанин попался. Бывает. Со временем к габаритам я привыкла. К расслабленному вождению тоже. И тут пришла пора получать местные права. После нескольких лет вождения в московских джунглях и опыта на британских дорогах, я была уверена, что сдам экзамен на раз, два, три. Но не тут-то было. Я взяла несколько уроков с инструктором, чтобы понять методику вождения. Вроде все четко и ясно. Побольше и почаще крути головой во все стороны света начиная любой маневр, сначала посмотри в боковое зеркало, потом в зеркало заднего вида, потом поверни голову назад, потом еще везде посмотри, потом включи поворотник, потом еще раз везде посмотри и только тогда начинай маневр. Сам экзамен включает проверку зрения: инспектор показывает вдалеке стоящую машину, и нужно прочитать номер на номерном знаке. Знание машины: нужно назвать части автомобиля, на которые укажут совершить несколько манёвров на дороге и ехать по заданному маршруту. Я сдавала тест пять раз. Первый раз сказали, что я слишком близко, на их взгляд, подъехала к велосипедисту. Второй раз на слишком большой скорости подъехала к перекрёстку. В третий раз я остановилась на красной, а оказывается, там сверху была зелёная стрелочка на поворот, и надо было продолжать двигаться именно по ней. В четвертый раз я уже так нервничала, что все было как в тумане. А на пятый раз все получилось. Наконец-то. Говорят, что в городе сдавать всегда дольше и тяжелее, чем сдавать за Лондоном. Я сдавала в городе, и да, было нелегко. Важно добавить, что каждый экзамен надо бронировать за месяц-два, и каждая попытка стоит 62 фунта в будний день или 75 в выходные. После сдачи теста тоже расслабляться не приходится. За соблюдением ПДД следят тысячи камер по всей стране. Неправильный поворот, превышение скорости, разворот в неположенном месте. Никакие полицейские вас не остановят. Никто не будет за вами гнаться. Все зафиксируют камеры и пришлют вам на дом фотографию вашего автомобиля в момент нарушения, письмо с подробным разъяснением вашего проступка и вариантами оплаты штрафа. За серьезные нарушения, кроме штрафа, снимаются баллы. Например, за превышение скорости снимают минимум 100 фунтов и 3 балла с водительской лицензии. Нарушишь на 12 баллов – отнимают права, и все по-новой. Теория, практический тест, деньги, нервы. Поэтому правила стараются соблюдать. Британцы вообще довольно законопослушные.